Глава третья. Шевелись, Смит, дребезжащим тенарком, сказал Джонас, и парень сцепил зубы. Слова сказаны не для него, а для приближающегося надзирателя. Дескать, я вот работаю, мистер. Алекс всех тормозит. Такие вот мелкие подлости в работном доме норма. Народ здесь собрался в большинстве своем трущобной, да еще и крепко побитой жизнью. Умри ты сегодня, а я завтра являюсь прямо-таки жизненным кредо аборигенов. Ну, а у кого подлости не хватало, те быстро ее приобретали. Попадались и исключения, на нечастые, Да и религиозные фанатики, постоянно шепчущие или выкликивающие молитвы, тоже не подарок. К нескольким товарищам по несчастью, оказавшимися относительно порядочными, Алекс присматривался, но с дружбой лезть не спешил. — Ленишься! — прошипел голос надзирателя, обдав парня с мрадным дыханием. — Смотри! Привычная уже волна страха прошла по спине и он начал быстрее перекидывать кости в барабан. Более-менее крепкие мужчины в работном доме занимались именно этим, перемалывая кости крупного рогатого скота в костную муку. Работа не слишком тяжелая физически, но очень травматичная. Многие кости сколоты, и порезаться или уколоться слишком легко. А поскольку кости не свежие, в общем, бывший студент уже мог похвастаться руками, покрытыми многочисленными подгнившими ранками. Зазвонил колокол, и все потянулись в столовую большой зал, провонявший тухлятиной. Как уже известно Алексу, содержащийся за счет прихода работный дом и без того небогатый, так еще и сотрудники воруют совершенно безбожно. Хлебая жидкую похлебку из подгнивших овощей и поченой крупы с жучками, воданец срался не поднимать глаза, дабы не нарваться на неприятности. Быстро, но очень тщательно пережевывая еду, суженно думал, как ему нейтрализовать Джонаса. Поганый старикашка выезжал за счет новичка, не ориентирующегося пока в обстановке. Два раза уже пароли, да. Мыслей особых нет, кроме как поднять бунт. Дело заведомо гиблое. Трехэтажное здание стояло крестом, деля территорию за забором на четыре части для мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Помимо надзирателей есть еще и добровольные помощники, готовые на любую подлость ради мельчайшей привилегии. Спальное место чуть получше менее потрепанная одежда, похлебка чуть погуще. Народ здесь в основном протухший, смирившийся с судьбой и просто доживавший свои дни. Немногочисленных бунтарей вычисляют очень быстро, решительно отправляя на каторгу по малейшему поводу. Британский суд и так-то милосердием не славится, а уж к низшим слоям населения относится как к опасным преступникам, которые пока не попались». Все это накладывается на протестантскую этику, которая богатству являлось внешним проявлением благочестия и угодности Богу, но они счета главным критерием греховности. Оставалась только надежда, что через какое-то время его сочтут благонадежным и начнут пускать на работы за пределами работного дома. Тоже не фонтан, да еще и под надзором, но хоть какие-то возможности появятся. Стать Обитатели работного дома устали и послушно забубнили молитвы благодаря за хлеб насущной Бога и благочестивых жителей прихода, особенно надзирателей работного дома и его начальницу за то, что не дают им упасть в грех ленности, спасая заблудшие души. Как ни странно, но некоторые воспринимали это серьезно. К моменту прекращения работы Алекс уже вымотался. Пусть сама по себе она и не тяжелая, но 14-часовой рабочий день – это слишком серьезно. Тем более, когда ты только-только осваиваешь нужные ухватки, да еще и весь на нервах. Ужин, состоящий из подгнившей картошки, растолченной вместе с кожурой. Снова молитва. За две недели Алекс выучил их, что называется, на зубок. А куда деваться, если дешевенький, чаще всего потрепанные молитвы торжественно вручается каждому грамотному обладателю работного дома. Игнорируется сей бред опасно. Надзиратели задавали самые настоящие домашние задания. Выучить какие-то псалмы... Читать слух после ужина в спальне, благопоследнее не более получаса. Бывший студент хорошо поставленным голосом бывалого Квенчика, читал послание к Коринфянам под кашель сожителей. Наконец, урок выполнен, и все облегченно принялись покладываться спать. Ученый! неопределенно потянул один из стариков-инвалидов. Историю Алекса с травмой и амнезией в работном доме уже знали, из-за этого мнения о нем разделились. Одни считали парня просто спятившим дурачком, другие — относительно приличным человеком, просто попавшим в беду. К сожалению, мистер Соливан придерживался первой версии. Но Алекс упорно гнул линию порядочного молодого человека из хорошей семьи, попавшего в затруднительное положение. Для этого он тщательно изучает молитвенник курецкие минуты отдыха, благо память студента не подводила. Пусть, по его мнению, это и нелепо, но англичане из приличных семей и претендующих на это звание очень часто могли наизусть цитировать целые куски священного писания. Некоторые умели общаться одними только цитатами из Библии, причем весьма складно и красноречиво. Вот он и заучивает лихорадочно делая вид, что вспоминает. Все с той же целью хорошего впечатления, Арикс тщательно следит за своим внешним видом и не опускается до скандалов. Последнее, впрочем, вынуждено. Когда не знаешь местных законов и поконов, грамотно ответить оппоненту все равно не выйдет. Лучше промолчать. «Давай, в порт пойдешь». Орангутанга, подобный надзиратель, жизнерадостно скалился, показывая желтые, но вполне крепкие зубы. Разгружать всякое. Арикс не показал виду, но от слов надзирателя ему как адреналин укололи. Порт у его планах фигурировал постоянно. Английский торговый флот также не сахар. и зуботычины являлись общепринятой практикой. По крайней мере, там нормальная, пусть и очень однообразная еда, да и состояние безнадёги отсутствует. Но, по крайней мере, обитатели работного дома о флоте отзываются как куда более пристойном месте, чем их нынешнее жилище. Работа оказалась несложной. Под руководством опытных докеров они просто-напросто убирали мусор, оставшийся после разгрузки баржи. «Мелкая щепа — дешевый товар для моряков и докеров, не стоящих их усилий, а для обитателей работного дома — вполне. Сейчас...» Спиной вперед Алекс поскользнулся и упал с невысокого борта. Холодная вода темпза обожгла его, тревожив пороту и спину, но ничего, бывший студент упорно плыл под водой, помня примерно расположение судов. Воздух легких уже заканчивался, когда он тихонечко, без плеска и отфыркиваний, вынырнул так, чтобы над водой торчали только ноздри. Нормально. Он баржу не видит, его с баржей не видят. Парень осторожно поплыл к намеченному судну, такой же барже, но доверху нагруженный зерном, дожидающейся очереди на разгрузку. Но это уже потом выяснилось. Так-то его интересовали свисающие до воды веревки, по которым Алекс искарабкался наверх. Счастливо избежав встречи с экипажем, он нырнул в открытый трюм и зарылся в мешки с зерном, где и просидел до самой ночи. Они спасли его от холода, а продырявленный потихонечку мешок и от голода. После харчей работного дома даже пшеница казалась ему вполне пристойной едой. Столь решительный побег объяснялся очень просто. Свобода ему никак не светила, послушал ненароком. Амнезия сыграла злую шутку, попаданцы собирались объять недееспособным. Не до такой степени, чтобы в бедлам сдавать. Но после этого не осталось бы даже крохи гражданских прав. Если ранее он надеялся на маску хорошего молодого человека из приличной семьи, которая вполне могла умилить кого-то из приходящих время от времени чиновников или благотворителей, после чего получить хоть убогую, но вполне официальную работу и легализоваться наконец. Теперь же клеймо умарешенного, которое так легко ставит английские доктора в купе с Фемидой, превращало его в говорящее животное вполне официально. Ночью Алексей соскользнул с баржи уже с добычей. Не бог весь что, всего-то старая матросская куртка и еще более старые штаны, вывешенные владельцем на просушку, явно используемые для особо грязных работ, но все-таки не полосатый униформа работного дома. Зябко стуча зубами, парень спешно вытился полосатой одежды, после чего завернул тряпки обломок кирпича и кинул в темзу. Район? Да, откровенно незнакомый район. Понятно, что портовый, но дальше никак. В Лондоне девятнадцатого века поданец ориентировался весьма слабо. Гулко заборчал живот. Вот еще одна проблема. Понос. не привыкший к местной длиной пище бедняков, Арикс постоянно страдал расстройством желудка. Впрочем, как и почти все местные, отчего переулки и укромные местечки засраны. Лежа в мешках, ухитался сдерживать позывы организма, а то тут припекло. За отсутствием даже клочка бумаги вытираться пришлось обломком кирпича, что невероятно озлило Кузнецова, успевшего пожалеть о выкинутой робе. Вот же выверт психики. Порка скорее напугала, а невозможность соблюдать элементарные правила гигиены взбесила до крайности. Подобрав камень, удобно умещавшийся в руке, парень подкинул его и зло скривился. «Пусть, пусть он чужак и уже успел убедиться, что таких здесь не любят. Что ж, тем хуже для них, ему тоже терять нечего». Альтернатива — работный дом с одновременным признанием недееспособным, что ничуть не лучше каторги. Лучше повиснуть на веревке, чем так, по крайней мере, быстро. Пять минут спустя наткнулся таки на неосторожного, подвыпившего моряка, шедшего без компании. И, что особенно важно, за потенциальной добычей пока не успел повиснуть хвост из трущобных шакалов. «Краса». Арикс отлинул эту идею подобными навыками, он не обладал, и сдава подозревал, что учиться таким вещам нужно в менее экстремальных условиях. Поэтому парень чуточку ссутурился, принял вид такого же подгулявшего моряка и пошел в ту же сторону, старательно обходя лужи и вонючие мины. — Эй! — пьяно окрикнул его морячок, — ты чего? Ариксу продемонстрировали внушительный размера в ножку, а им пьяница начала размахивать весьма резво. «С меня хрен что возьмешь, кроме фингала под глазом», — старательно имитируя акцент кокни, — сказал попаданец, сделая вид, что сам принял морячка за грабителя. Тот хихикнул и успокоился немного. Прогулял деньжата. «А, есть такое чего уж», — вздохнул парень, старательно имитируя действия запойного соседа дяди Бори. «Вся эта мимика, вряд ли видимая во тьме, суетливые движения рук, сработала». «Я Джон», — протянул руку пинчушка. Сэм, недоверчиво ответил Алекс, осторожно делая шаг, и тут же, уворачиваясь от удара ножа, морячок, по-видимому, тоже решил подхалтурить грабежом. Но реакцию пьяного не на высоте, а вот попадание с перепугу ударил слишком сильно, камень с явственным хрустом проломил висок. Трясясь от смеси страха от возможной поимки, ужаса от содеянного и неизрасходованного адреналина, Алекс начал быстро раздевать труп, стараясь ни о чем не думать. Одежда пусть и погрязнее, чем у него, но куда как лучше качеством, да и по росту подходила. Крепкие заряпанные грязью башмаки не по размеру, но пригодятся. Штаны и куртка, сатиновый рубаха, нож, шикарный бронзовый кастет с выступающими зубчиками, четыре ширинга мелочью, грубый перстень из низкопробного серебра, грязный носовой платок, шейный платок, картуз. Обрезгивал попаданец только нательным бельем, да и то скорее из-за все более и более сильного отходника от содеянного. Новую одежду натянул поверх старой, так здесь нередко ходят, все свое ношу с собой. Да и убираюсь из, из припортового района оборваний с узелком одежды в руках, это прямо-таки призыв деживора. Старые башмаки с собой, это еще куда ни шло, может в починку несет или выиграл у кого в карты. Места начали становиться все более оживленными, судя по всему, баржа с зерном стояла в, в уж в глухом тупике. — Ты с какого судна? — окрикнул его крепкий мужчина в подобии униформы, поигрующей дубинкой. — Уже ни с какого, — огрызнулся Алекс, демонстрируя досаду и злость. Охранник коротко как-то визгливо рассмеялся и отстал. — Вест Индии Саут, прочитал бывший студент, название, и в память всплыла информация, что это такой док и что доки вообще-то охраняются. Пусть даже охраняют они не столько подгулявших моряков от грабителей, сколько стоящие там суда от налетов банд, но сам факт крепко напугал парня. Заварившись, едва ли не первую попавшуюся ночлежку для моряков заплатил за спальное место. В комнате ночевало человек двадцать, отчаянно воняло немытыми телами, перегаром и газами из кишечника. Но в работном доме успел привыкнуть немного к такой обстановке, разве что вони поменьше, все-таки там мылись раз в неделю, пусть и под холодным душем. Скинув на пол засаленные тряпье, кишащее вшами, Алекс улегся на деревянные нары, отполированные многими поколениями моряков и бродяг, подгроб к животу трофейные ботинки и свернулся калачиком. От недавних событий его ощутимо потряхивало, но сейчас спать. Глаза закрылись, и Алекс погрузился в сон, неглубокий, наполненный кошмарами. Родные, оставшиеся в двадцать веке, работный дом, убитый, все смешалось в причудливую, но очень страшную фантасмагорию.